Нота Правительство Дальневосточной Республики, правительство Японии. Правительство Дальневосточной Республики, несмотря на присутствие японских оккупационных войск на территории Дальневосточной Республики, решило приступить к переговорам с японским правительством с целью установить дружеские отношения между Дальневосточной Республикой и Японией и создать возможность мирного сотрудничества между населением обеих стран в деле промышленности и торговли. При этом правительство Дальневосточной Республики полагало, что развитие хозяйственной жизни населения Дальневосточной Республики отразится благоприятно и на интересах японской торговли и промышленности. Начав переговоры в городе Дайрене с представителями японского правительства, уполномоченные Дальневосточной Республики сознавали, что основным препятствием к установлению мирного сотрудничества между обоими государствами является присутствие японских войск в Приморской области и в других местах территории Дальневосточной Республики, а также наличие в этих районах враждебных Дальневосточной Республики русских организаций и вооруженных отрядов, неизменно встречающих определенную поддержку со стороны японского военного командования. Правительство Дальневосточной Республики было уверено, что одновременно с началом переговоров о дружбе между Японией и Дальневосточной Республикой в городе Дайрене японское правительство приступит к выводу своих войск из пределов Дальневосточной Республики и сделает все необходимое, чтобы враждебные Дальневосточной Республике организации и отряды не могли пользоваться покровительством японских войск и их к о м а н д о в а н и е Представителями японского правительства во время переговоров в городе д а й р е н и были сделаны соответствующие заявления представителям Дальневосточной Республики о том, что никакой поддержки, о з н а ч е н н ы м мятежным организациям со стороны японских военных отрядов и японских властей, в будущем оказано не будет». Тем не менее, правительство Дальневосточной Республики с величайшим с о ж а л е н и е м вынуждено констатировать, что это заявление представителей японского правительства не было осуществлено на деле. Правительство Дальневосточной Республики получило целый ряд сообщений, указывающих, что во время переговоров о дружбе и мирной торговле между представителями Дальневосточной Республики и Японией Мятежные организации в районе расположения японских войск продолжали пользоваться и прямым, и косвенным содействием японских отрядов и японских властей в своей борьбе против Дальневосточной республики. Организация русских реакционеров, именующаяся правительством Меркулова, продолжает производить распродажи присвоенного ею преступным образом государственного и частного имущества Дальневосточной Республики, находящегося в городе Владивостоке и его районе. Причем сделки на покупку этого имущества заключаются японскими фирмами с одобрением японских органов власти. в о з м у щ е н н ы е такими действиями контрреволюционных организаций и отрядов, русское население Приморской области пытается защитить свою жизнь и достояние собственными силами, Эта самозащита, принимая форму так называемого партизанского движения, зачастую приводит к разрушению имущества Дальневосточной Республики в Приморье и к вооруженным столкновениям в этом районе. В течение последнего месяца зверские действия русских контрреволюционных организаций, находящихся в районе расположения японских войск, достигли своего апогея, В городе Владивостоке и в окрестностях происходят массовые аресты ни в чем не повинного мирного населения. Арестованные подвергаются истязаниям и пыткам, расстреливаются десятками без всякого суда и следствия. В октябре был зверски убит у п о л н о м о ч е н н ы й Дальневосточной республики гражданин Цейтлин, командированный правительством во Владивосток с целью добиться прекращения происходящих там беззаконий и разрушений. Ответственность за все эти беззакония и жестокости лежит не только на контрреволюционных организациях Владивостокского района, которые в своих потугах мешать законам властям Дальневосточной Республики доходят до неслыханных зверств и жестокостей. Косвенным образом, эта ответственность падает и на японское военное командование, а также и на японское правительство, к о т о р ы е продолжая оставлять свои экспедиционные войска на этой территории и оказывая содействие и поддержку контрреволюционным организациям и отрядам на этой территории, дает возможность последним безнаказанно учинять все указанные насилия над русским населением. Заявляя обо всем вышеизложенном, правительство Дальневосточной Республики еще раз протестует против насилий, которые творятся над гражданами Приморской области, и подчеркивает, что возможность пресечь эти насилия и установить порядок в Южном Приморье явится лишь в том случае, если японское военное командование перестанет поддерживать прямо или косвенно действия русских контрреволюционных отрядов и организаций, и японские войска будут выведены с территории Дальневосточной Республики. п р а в и т е л ь с т в о Дальневосточной Республики полагают, что продолжающиеся в Дайрене переговоры между Дальневосточной Республикой и Японией смогут быть доведены до благоприятного конца, и обе договаривающиеся стороны могут заключить соглашение о мирных, экономических отношениях лишь при том условии, если произойдет фактический вывод японских войск с территории Дальневосточной Республики, что доказывало бы искренность намерений японского правительства по отношению к к Дальневосточной Республике. Министр иностранных дел ДВР я н с о н